Глава 19 Добравшись до места базирования, Гринёв приказал выставить охрану, а остальным бойцам приступить к обустройству лагеря и маскировки. Наладив связь со штаба фронта, он запросил срочно подбросить самолетами продукты и медикаменты. Строжайше запретив разводить открытые огни, командир бригады взял с собой начальника связи майора Брушко, временно назначенного на должность начальника штаба, вместо Губина, и небольшую группу солдат. Отправился обратно к Тарасову, получив уведомление о грядущем совещании. Пришлось Ивану снова вставать на лыжи и периодически отогревая руки в карманах идти в невымох Там, стоя в охране около штабного шалаша, он слышал, как ругались командиры, обсуждая план дальнейших действий. Нужно окружить Демянск и начать одновременный штурм со всех сторон. Немцы не смогут организовать круговое сопротивление. Как только кто-то из наших прорвётся, вся вражеская оборона начнёт сыпаться, поднимется паника. Доказывал свою правоту Манчихин, комиссар бригады Тарасова. Все дали ещё разорвём. Парировал ему командир. Мне кажется, или вы трусите, товарищ подполковник? С сарказмом вмешался начальник особого отдела бригады Гриншпон. Уж вам-то не знать меня, кмыкнул Николай Ефимович, одарив асобиста презрительным взглядом. Ну-ну, прошептал тот, что-то записывая в блокнотик, который всегда держал в руках. Новая кляуза. Не твоё дело, огрызнулся Гриншпон. Так, успокоились оба, рявкнул Латыпов. Брать добросли, как мне приказано, я не могу. Принялся открещиваться Гринёв. По плану этим должна была заниматься вся бригада, а сейчас у меня всего два неполных батальона и миномётов в гулькин нос. Товарищи, комиссар старался перекричать возникающий шум. Как только ударим, фрицы дрогнут, кишка у них слаба против нашего брата. Это авантюра чистейшей воды, вмешался представитель разведотдела фронта, майор Ере sheetняк Тимофей Семёнович, прибывший вместе с Лотыповым. Без тщательного вскрытия обороны врага подобная операция приведёт к большим жертвам. Нет у нас времени на разведку, парировал Манчихин. Все сроки сорваны, в штабе фронта недовольны нашими действиями. Так Подполковник Латыпов встал и поднял руку. «А ну-ка успокоились, я скажу». Он еще немного постоял, всматриваясь в лица офицеров и дожидаясь, пока наступит окончательная тишина. «Начну с главного. Немцы не побегут. Сиди!» Он махнул рукой к комиссару, попытавшемуся возразить. «Еще раз повторю. Не побегут. Куда им бежать? В лес, в снег с морозом». Да и дня там не продержится, колеют. Поэтому будут стоять на смерть. Выбить их из гарнизона можно, только уничтожить всех до одного. А для этого у нас просто не хватит сил. Окружив Демянск хиленькой цепью, прорыва не совершить. Поэтому, как старший по званию, я принимаю на себя общее командование над батальонами. Будем выполнять первоочередную задачу уничтожение корпусного штаба в Доброслег. Этим займётся первая бригада. Также, для отвлечения фашистов, вы, товарищ Тарасов, организуйте нападение на аэродром в Глебовщине. Как ни как, это была ваша основная задача. Тем более, это рядом. Понимаю, что шансы ничтожны, но постарайтесь хотя бы испортить взлётную полосу, взорвав несколько фугасов. Понятно, кивнул Тарасов. Товарищ Гринёв со своими бойцами одновременно ударит правее на Ользе, продолжал подполковник. Захватив гарнизон, вы должны одной ротой блокировать дорогу и не дать фрицам возможность подбросить дополнительные силы, а остальными подразделениями атаковать добрасли с юга, устроим фрицам огненные тиски. Сделаем! поднялся со скамейки Георгий Захарович. На том и порешили, улыбнул села типов. Я сообщу в штаб фронта наш план, согласуем действия с ним. Надеюсь, наша армия за линией фронта отвлечёт гитлеровцев и не даст им снять передовую часть войск. Пойду со своими свяжусь. Хлопнул себя по коленям решить неак вставая. Может, какие-нибудь агенттурные данные появились, или авиаразведка что-то новое добыла. Обсудив ещё несколько вопросов, командиры разошлись. Иван, простоявший всё это время на улице, изредка замёрз. Тем более, что с наступлением темноты снова резко похолодало. Поэтому, когда из штабного шалаша вышел Гренёв и махнул рукой, мол, уходим, Иван даже обрадовался. Всё-таки в движении можно будет согреться. Быстро построившись, группа по старым следам двинулась обратно. Звёзды, миллиардами рассыпавшись на небосводе, тускло освещали путь. шли молча, слушая далёкую канонаду, досматриваясь да в темноту. Замёрзший снег предательски скрипел под ногами, словно хотел выдать врагу тех, кто нарушил его покой. Но Иван знал, что в такую погоду и так далеко от гарнизона немцы вряд ли сунутся ради случайной засады. Внезапно раздался лёгкий рокот, и прямо над головами пролетел самолёт Е-2, не цепляясь за верхушки деревьев. Наш, уверенно кивнул Гринёв, рванувший было в сторону. Точно, тяжело дыша, подтвердил кто-то сзади. Видимо, нам хавку подбросит. Не разведкой же занимается, так и оказалось. Ночью с воздуха сбросили несколько мешков с продовольствием. Старшины с присущей им неторопливостью принимали тушёнку, сухари и сахар. Живём, Ванька, улыбался Лёша кислицын, пряча выданную банку в вещмешок. пошли ребята в шалашек костерок выложили в котелок вывалим и горяченького рубаньём хоть нутро прогреем утром количество обмороженных снова увеличилось горестно покачав головой начальник медицинской службы отправил их к соседям те кто уже не мог ходить увезли на связанных между собой лыжах Общая атака на вражеские гарнизоны была назначена на 21 марта. Однако штаб фронта несколько раз переносил время удара, заставляя командование бригад нервничать. В конце концов было решено начать операцию в 21:00. Поэтому в первой половине дня десантники начали движение, стремясь скрытно выйти на исходные рубежи. В этот самый день группа Вермахта, созданная из трёх дивизий под командованием генерал-лейтенанта Вальтера фон Зедлица, накануне вернувшегося на Восточный фронт, начала операцию наводка моста, цель которой заключалась в деблокировке войск под Демянском. Наступающие с запада фашисты стремились соединиться с товарищами до начала весенней распутицы. Однако, застряв в тяжёлых боях с советскими войсками, им пришлось метр за метром прогрызать себе дорогу, сполна хлебнув всей прелести новгородских болот. Пройдя около 5 км по болоту и густому лесу, не доходя до шоссе, ведущего из Демянска на Старую Руссу, Гренёв решил устроить привал, дав солдатам немного передохнуть перед атакой и дождаться темноты, так как последние несколько сотен метров до деревни придётся идти по голому полю. Через час командир бригады разыскал связист. "Товарищ майор, радиограмма", сказал он, протягивая листок. "Прекратить движение". Прочел Гринёв под светом фонарика, укрывшись плащ-палаткой. «Что за хрень? Гордеев, ты ничего не перепутал?» Он недоверчиво взглянул на старшего сержанта. «Никак нет», — вытянулся тот. «Сильные помехи, но, по-моему, все точно». «По-твоему или точно?» — переспросил комбриг, держа в руках листок. «Все точно», — утвердительно кивнул головой связист. «Ну ладно». Георгий Захарович убрал бумажку в карман гимнастёрки. Ждать так ждать, опять что-то меняется, с горечью сказал он. Хуже нет, чем ждать и догонять, так Гордеев. Так точно, казёрнул тот. Разрешите идти. Иди. Как будет что-то новое, сразу ко мне. Гринёв негромко выругался и отправился проверять выставленные посты. Ещё не хватало, чтобы немцы увидели и окружили бригаду. «И так много времени на одном месте топчемся», — подумал он. Вскоре прибывшие разведчики доложили, что на другом берегу реки Явонь, протекающей параллельно шоссе, расположены пулеметные точки. Кроме этого, на дороге слышны звуки металлических гусениц. По всему было видно, что немцы настороже и готовятся к бою. Командование не знало или не хотело знать, что каждый шаг бригад отслеживается вражеской разведкой, Забывая пользоваться шифрами и ведя переговоры в открытом режиме, планы десантников становились лёгкой добычей службы перехвата. Поэтому за день до начала атаки немцы сняли с передовой несколько боевых подразделений, чем существенно укрепили оборону своих гарнизонов в Доброслег и на постах Кользи. Дополн начальник, не дождавшись указаний, Гринёв на свой риск приказал бригаде сняться с лагеря и подойти поближе к реке, остановившись на опушке в готовности к атаке. Ничего не понимая, почесал он голову, пытаясь услышать звуки боя в районе Доброслей. Однако ночная тишина была расстревожена лишь еле слышными глухими разрывами, доносившимися со стороны линии фронта. Товарищ майор нашёл командира запыхавшегося связиста. вызывая штаб первой бригады, судя по виду, Гордеев был чем-то испуган, не став расспрашивать сержанта о причине столь сильного беспокойства, Георгий Захарович быстрым шагом направился в место, где укрытый плащ палатками стоял наспех возведённый небольшой шалашик. "Ты почему не наступаешь?" Сквозь крик динамиков раздался грозный голос Латыпова. "Так вы же сами сказали прекратить движение." Стараясь не кричать громко, прошептал в трубку Кэмбрик. Кто сказал? Подполковник был явно не в духе. У меня и радиаграмма есть. Гринёв потрогал карман гимнастёрки, чувствуя бумажный листок. "Читай", требовательным голосом сказал Латыпов, нервно дыша в трубку. после взаимных попыток снять с себя ответственность выяснилось, что связист Гордеев неправильно расслышал запрос вместо положения десантников, приняв его за приказ оставаться на месте. Так, понятно. Голос Лотыпова стал более спокойным. После выхода из рейда радиста отправить в особый отдел для проверки, а пока отстрани от службы и закрепи парочку наблюдателей при малейшей попытке подозрительного поведения. Расстреляй. Ясно? Вас понял. Комбриг показал стоящему рядом Гордееву кулак. Значит так, продолжал подполковник. Из-за тебя операцию пришлось отменить. Тарасов сейчас отходит с рубежа атаки в Пикахино, которую по пути захватили. Хотя бы бойцы отогреются в избах. Учись, как воевать надо. Всё, резюмировал Латыпов. Запланированные действия переносим на завтра. Поэтому прими меры к маскировке и разведке. Вызов к себе Пуставгара, Гринёв приказал тому перевести Гордеева в стрелковое подразделение, также выслать поближе к реке наблюдателей, чтобы установить точные места немецких дзотов и найти место для их обхода. "Это что, Ваня? Получается зря мы столько времени мёрзли?" негромко сказал Илья другу, слыша, как комбат отчитывался связиста. Гордеев и раньше жаловался, что из-за помех ничего не разобрать. В предательство или злой умысел сержант Иван не верил. Хотя валипли знатно. Немцы в двух шагах в любой момент заметят. Видимо, опять будем спать под открытым небом. Ночью Иван с товарищами был послан в разведку, поэтому вместо сна пришлось почти всю ночь ползать на животе, надеясь окончательно не замерзнуть. Под утро, совершенно обессилев, организм сдался, перестав чувствовать холод. Казалось, разум и тело больше не принадлежали друг другу. Лишь одна мысль завладела головой, предательски нашёптывая: "Всего минуточку поспи, ведь ничего не произойдёт". Глаза закрывались, сознание улетало куда-то далеко, где сладко и тепло. Милеж где-то в глубине тревожно звенел еле слышный колокольчик, предупреждая, что сон это верная смерть. Превозмогая навалившуюся снегу, Иван снимал перчатки и до локтя засовывал руку в обжигающий снег, скрепел зубами, терпя боль, и затем вытаскивал, растирая до жара. Эти действия хоть ненадолго набодрили и прогоняли шальные мысли. За ночь наблюдения десантникам удалось засечь почти все дзоты, установить график и маршруты смены часовых. Правда, стоило это нескольких жизней их товарищей, навсегда уснувших в снегу. От Алзида до Аркадова шоссе патрулируют два танка. Вдоль берега в снегу выроты огневые точки. Утром рассказывал Иван родному: "Если бы расчёты не менялись раз в час, тот точно бы и не заметил. Хорошо замаскировано". кругом белым-бело. Снег только с виду плотный, но человека не держит, проваливаешься. Замёрз, вообще тело не чувствую, синими губами прошептал солдат. Попробуй пробежаться немного, разогревай тело, а то околеешь. Или сходи к связистам, попроси велогенератор покрутить, они только рады будут. Сочувственно вздохнул Войко, направляясь к комбату. Я скоро весь батальон заморожу. Поставгар доложил об обстановку командиру бригады. Чем больше бездействуем, тем слабее становятся люди. Без тебя, знаю, раздражённо скривился Гринёв. Будет команда, будем атаковать, а пока всем сидеть тихо и не высовываться. И организуй мне связь. Целый день бригада находилась в лесу, выставив перед собой наблюдателей. Костры, как и прежде, разводить запрещалось, поэтому и обедать пришлось последней банкой заледневшей тушёнки. Все из мяса иван остатком сукаря выскреб весь жир, который неприятным густым комком забивал рот. Сейчас бы кипяточку согреться. Он взглянул на Илью сосредоточенно жующего сухой паёк. Не помешало бы, кевнул тот. Вечером что-нибудь придумаем. Сидевший рядом кислицын поёжился. шёл Хаш Сарудим и зажигалкой котелок нагреем. У меня хорошая есть, бензиновая. Да жить бы, вздохнул Илья. Когда окончательно стемнело, Гринёв получил сигнал к началу операции. Оставив лыжи в лесу, десантники выстроились в цепь и двинулись в сторону реки. Её необходимо было преодолеть, чтобы добраться до шоссе, по левую сторону от которого дымились деревенские трубы, дарящие тепло и уют тем, кто находился в избах. Опять как пехота наступаем. Только успел подумать Иван, как длинная пулемётная очередь сорвалась с другого берега, тонко засвистев пулями по снегу. Вслед за ней в небо взвились осветительные ракеты, разогнав тьму, и снова земля заходила ходуном. принимая на себя разрывы мин с вистпуль, оседающий чёрный дым горячую человеческую кровь и тела новых жертв. Продвигаясь вперёд, где ползком, где короткими перебежками, Иван то попадал в обжигающий холодный снег, то поднимался туда, где бушевал огонь, несущий смерть всему живому. Не давая десантникам подобраться к своим позициям, немцы издалека расстреливали их из пулемётов, забрасывали минами. Лишь на левом фланге бойцам Пустовагара удалось добраться до двух вражеских дзотов и уничтожить их. Однако подоспевшая помощь помогла гитлеровцам отогнать советских солдат обратно в поле. Бой продолжался несколько часов. Видя, что потери растут, а преимущество всё ещё за противником, Гринёв приказал отступать. Отойдя в лес, десантники надели лыжи и, подхватив раненых, ушли западнее, чтобы оторваться от возможного преследования. Как и раньше, про убитых старались не говорить. Они так и остались лежать там, где настигла смерть. Связаться с соседями у командира бригады тоже не получилось. Весь эфир был забит радиопомехами и разговорами на немецком. Ни еды, ни связи. Подвел итоги Пустовгар с ранеными и больными на руках. Не теряй бедушу. Фёдор Ермалаевич махнул рукой Гринёв, как будто сам не знаю. Утром будем искать Тарасова, вот только знать бы где. Раненных и тех, кто не может идти дальше, отправляй в Невимор, тащить с собой не вижу смысла, только у гроби. Атака первой манёвренной воздушно-десантной бригады на Добросли также сорвалась. Зарывшись в землю, превратив каждый деревенский дом в крепость, немцы яростным огнем с трёх сторон встретили наступавших, создав смертельный мешок, из которого очень не просто было вырваться. Понеся большие потери, десантникам не удалось пробиться к деревне, и они вынуждены были повернуть назад. К сожалению, разведка так и не смогла установить, что штаб 2-го корпуса накануне был перенесен в деревню Боровичи, находящуюся в 9 километрах восточной Демянска. Чуть позже командиру бригады доложили, что атака на аэродром в Глебовщине тоже провалилась. Гитлеровцы еще на подступах накрыли передовой ударный взвод плотным артиллерийским огнем, из которого почти никто не вышел. Отойдя с севернее, Тарасов приказал остановиться на отдых и привести подразделение в порядок. Раненых и обмороженных с небольшим сопровождением отправили добираться в лагерь Невимох. Что дальше? Подошел к нему Латыпов, разгоряченный боем, в котором подполковнику тоже довелось поучаствовать. «Добро, если без артиллерии и танков нам не взять. Это очевидно. А наши минометы для немцев... Что сопля для железа? Конечно, можно попытаться ещё раз, но если честно, не вижу смысла. Только бойцов переложим, они и так полуживые, обмороженных уже почти полбригады. Это я понял. Делать-то что будем? Как и планировали. Ударим по второй цели, Игожево. Там штаб 12-й пехотной дивизии. Наверняка оборона не такая сильна, как здесь. А потом уходить на юго-восток через линию фронта. Другого пути не вижу. Люди устали, выдохлись, еле держатся на ногах. Вышли люди для поиска Гринёва, что-то не отвечает на вызов. Распорядился Лотыпов: "Остальные пусть отдыхают. Завтра попробуем прорваться через шоссе на юг. Думаю, после атаки Гринёва немцы только усилят охрану шоссе, так что надо подготовиться". Где-то за горизонтом взлетали осветительные ракеты. Доносились разрывы снарядов, а здесь, в густом новгородском лесу, укрывшись в снегу, отдыхали те, кому посчастливилось выжить накануне. А будет ли так вести дальше, не знал даже Бог.